Глава 11. Почему я не сокил? Тигр стоял с распахнутой дверью, а метрах в 20 от него огромный робот разделывал тело несчастного Дербенёва. Два манипулятора запихивали в топливоприёмник оторванную ногу, а ещё два алчно рылись в распоротом животе. Самое жуткое заключалось в том, что Дербенев был еще жив. За треснувшим стеклом шлема моргали выпученные глаза и кривился в крике рот. Не раздумывая, Гумилев упал на колено и выпустил длинную очередь в грудь безопасника, прервав его мучения. Потом укрылся под перекрытие ржавого форда и вовремя. Тонкую сталь корпуса прошила очередь в крупнокалиберных пуль Итера. робот бросил добычу, откатился в заросли и открыл огонь из своих пулемётов. "Что за чёрт?" закричал с пояс грохат высковыла сополщи гумелёв у Грищенко. "Он же свой! Сбой системы!" заорал в ответ Гумелёв, вжимаясь в землю, потому что тёрта робот на сей раз взял ниже. Одна из пружинка ударила в обод колеса и отрекошетила, наизлёте стукнувшись о шлем Андрея. "Отводи людей!" крикнул Гумелёв майору. Тот закивал и пополз обратно. Остальных не было видно, попрятались кто где, потому что бронекостюм не мог выдержать калибра Итера. Выстрелы прекратились. Видимо, робот оценивал обстановку и раздумывал продолжать бой или отступить. Повредить его без тяжёлого оружия, к примеру, гранатомёта, было сложно. "Санич, Олег", позвал Гумелёв. "Слушаю".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 войти его сзади. Но на Наитерах предусмотрен круговой обстрел. Мёртвых секторов там нет. И всё-таки неужели нельзя обдурить железяку? Осколочные гранаты не помогут, корпус ими не пробить. А на колёсах стоят самозатягивающиеся покрышки. Гумелёв напряжённо думал. Санич продолжал постреливать, и тут в наушнике раздался голос, который Андрей никак не ожидал услышать. Андрей Львович, это Тарасов. Нестор, воскликнул Гумелёв. Ты где?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 Открываем все вместе огонь по роботу. Можно не прицельно, главное отвлечь его. На раз, два, три, пошёл. Четыре автомата ударили по щиту, за которым прятался робот. Итер, как показалось Гумелёву, сначала опешил, потом частично выдвинулся из убежища и стал обороняться, развернув в сторону нападавших ещё и кармовой пулемёт. На это и рассчитывал Тарас.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 крепко вцепившийся в пулемёт Нестор держался. Когда робот изменил тактику и помчался прочь по дороге, что он планировал сделать, осталось загадкой. Нестор, держась одной рукой, колотил прикладом по крышке моторного отделения. Когда ему удалось немного её сдвинуть, отцепил с пояса гранату, сорвал кольцо и сунул её в отверстие, после чего спрыгнул с кучающегося итера и покатился по гравию. Граната рванула в недра километроумной машины еле слышно. Робот на ходу подпрыгнул, пошёл юзом, из вентиляционных щелей вырвались языки пламени. Упав на бок, Итер заскользил по дороге и врезался в бетонное ограждение. Гумелёв подбежал к Нестору первым и помог подняться. "Цел? Цел?" кряхтя сказал Тарасов. Левой рукой он придерживал правую и болезненно морщился. Кажется, вывихнул. Саничи с безопасниками тем временем добивали робота. Итер так и лежал на боку, уткнувшись бесполезными теперь стволами пулемётов в землю. Внутри что-то потрескивало и скритало. Манипуляторы Йор залив в тщетной попытке встать на колёса. Грищенко по примеру Нестара отодрал ещё какой-то щиток и сунул туда пару гранат. Безопасники бросились к обочине и залегли. Этот взрыв был куда громче и занечнее. Корпус робота треснул, один из пулемётов в кувыркайся отлетел в сторону и грохнулся на крышу тигра, а сам Итер перевернулся вверх колёсами. Пасть топливоприёмника открылась, словно рот покойника. "Людает, чёрт там", пробормотал Гумелев. "Олег, набери из тигра бензина, Блеевой, подожди". Тигр, к которому они вернулись, сильно пострадал. Очевидно, робот застал Дербенёва в расплох. Бедняга понаделся на определитель свой чужой и не ожидал нападения. Сидел, открыв дверцу. В результате полемётные очереди разворотили приборный щиток, снесли рулевое колесо. Грищенко, осмотрев машину, развёл руками. Придётся на своих двоих. Зачем на своих двоих? Вызывай американцев, пусть присылают вертолёт. Полёты же запрещены, Андрей Львович. А ехать сюда они и подавно не согласятся. Вызывай немедленно. У нас раненые и убитые.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 Такие мешки входили в штатное снаряжение тигра, и Гумелёв надеялся, что они им не пригодятся. Вот они пригодились. Хорошо хоть Нестор нашёлся. Тарасов стоял в стороне, баюкая вывихнутую руку, которую Оксана подвесила на перевязь. "Спасибо, Нестор", сказал Гумелёв, подойдя к нему. "Ты появился как раз вовремя". "Не за что, Андрей Львович. Я и так вас подвёл". "Так что же произошло? Куда ты пропал?" "Я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 Грищенко всё-таки удалось убедить майора Макдоу прислать вертолёт. Секорский известил о своём прибытии нарастающим шумом винтов, а потом появился из-за холмов и опустился неподалёку от расстрелянного тигра. Двигатель пилот выключать не стал. Погрузка прошла в хорошем темпе, и через минуту вертолёт взмыл над трейлерным посёлком. На полу в проходе лежал пакет с трупом Дербенёва. Я нарушил все мыслимые инструкции, сэр, отчитывал Гумелёв негодующий майор Макдау. Пилот отказывался лететь, пока мистер Решетников не выдал ему ваш спецкостюм. Да и то ему теперь придётся провести несколько дней в карантине. Пилоту я выплачу премиальные, сказал Гумелёв, барабаня пальцами по крылу грузовика. В кузов солдаты как раз грузили цинковый гроб с телом Дербенёва. Американская сторона заикнулась было о проведении вскрытия и прочих полагающихся процедур, но Гумилёв заявил, что не станет предъявлять претензий производителям Итера и Пентагону. И те угомонились, даже раздобыли где-то российский флаг, чтобы накрыть гроб. Министр Гумилёв, лицо майора пылало от гнева. У себя дома вы, я знаю, очень богатый человек. Возможно, в Российской Федерации богатые люди могут позволить себе делать всё что угодно, если в силах за это заплатить. Но пилот Камура мой человек, сэр. И за своих людей я несу ответственность, как и я за своих, мистер Макдоу устало произнёс Гумелёв. Грузовик посигналил. Андрей положил руку на плечо майора и отвёл в сторону. Тот покосился, но не сопротивлялся. Макдоу вообще нравился Гумелёву. Не лезь не в свои дела.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 Но хотел бы получить гарантии, что подобное не повторится. Этот отлёт может использоваться только вне пределов периметра. Давайте поступим так, майор мягко сказал Гумелёв. Относительно использования вертолёта, я сам всё улажу с губернатором или, если необходимо, с генералом Хардисти, который курирует миссию. Если ваш пилот согласится транспортировать нас на закрытую территорию, я отдельно обговорю с ним вопрос оплаты. Если он откажется, пилотировать вертолёт будет мистер Решетников, который имеет соответствующие документы. Я могу быть вторым пилотом. В России я управлял различными типами вертолётов. У меня 6 штук собственных. Если я получу приказ от генерала Хардиси, безусловно, сдался майор. Но до того, вы сможете выезжать за периметр только на автомобиле. Договорились.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 База словно вымерла, только маг Доу заглянул, чтобы выразить официальное соболезнование. «Садитесь с нами, майор», — попросил Гумилёв, указывая на свободный стульчик рядом с Грищенко. «У нас не принято вот так зайти и сразу уйти. Нужно проводить человека в последний путь». «Да, сэр». Маг Доу сел на указанное место и отдёрнул мундир. Грищенко тут же налил ему столичной, которую Гумилёв специально заказал в Твин Фоллс. Американец хотел было возразить, но Грищенко посмотрел на него так выразительно, что Магдоу тяжело вздохнул и взял стаканчик. «Ну, за тех, кого с нами нет», — сказал Гумилев. Все встали и, не чокаясь, выпили. Магдоу только пригубил, но Грищенко укоризненно покачал головой, мол, за такой тост нужно до дна. Магдоу крякнул и выпил. Гумилев посидел еще немного, поковырялся вилкой в еде,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 Но Гумелёв с тоской подумал о том, что звёзды здесь не те, совсем не те, что дома. Как там Маруся? С новым питомцем ей, конечно, некогда скучать, но отца котёнок не заменит, как ни крути. Хотя в последнем разговоре голос дочки был весёлым, Гумелёв всё равно чувствовал, что Маруся преувеличенно бодрится, словно чувствует что-то. Гумелёв с трудом отогнал навязчивые тревожные мысли и потянул нестора подальше от палатки.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 Может ли исследуемый человек быть носителем вируса или обладать к нему иммунитетом? Несмотря на кажущуюся простоту, тест до сих пор не хотел работать как следует. И вот сейчас Синцов привёз результаты по всем членам группы. Идём, Игорь, идём. Гумелёв взял Синцова за локоть и повёл к своей палатке. Включил светильник, кивнул на стол. Садись. Синцов сел и сказал: "Вы, Андрей Львович, полностью невосприимчивы к вирусу. Хорошо. А кто ещё?"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 Всё равно данные очень полезны. Мы с Саничем и Весенбергом получается, можем больше не таскать на себе костюмы повышенной защиты. И то хлеб. А что с вакциной? То в общем-то на месте, сразу у Гас микробиолог. А вот это плохо. Оба замолчали. Снаружи донеслось отдалённое пение. Два голоса нестройно и печально выводили. "Дивлюсь я на небо, тай думку гадаю. Чему я насокил, чему налетаю?" Чому мені, Боже, ти крилець не дав? Я б землю покинув і в небо злітав. Далеко за хмари, подалі від світу, шукать собі долі на горі привиту, і ласки у зірок і сонця просить, у світі їх ясним все горе втопить. Собственно виводил тільки один голос, а другий підпевал що-то несусветне, умудряясь тем не меннее иногда попадать в мелодію і в рифму. Это ещё что такое? Удивился Сенцов. «Дружба народов», — сказал Гумилев. «Не обращай внимания, так надо». «Дивлюсь я на небо, Тойду, дуду, падаю, Чему я не сомнев, Чему я не сомнев,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 Лично я бы не советовал. В своё время мы потеряли там немало самолётов и вертолётов. На закрытой территории осталось слишком много различного оружия, в том числе стингеры, самоходные зенитные установки. В результате пришлось вернуть гуманитарные программы. Эти безумцы сбивали даже беспилотники. Я знаю, господин генерал. В таком случае ещё раз повторю: на ваш страх и риск. Командованию ПВО я дам указание, хотя они уже давно никого не сбивали. Попытки перелёта через периметр прекратились примерно через полгода. Поблагодарив Хардисси Гумелёв отключился. Теперь нужно было всё уладить с Макдоу. Майор выглядел очень хорошо, с учётом того, что вчера они с Грищенко пели часов до 4. Как будто и не пил, подумал Гумелёв, и только когда подошёл вплотную, понял, что Макдоу держится не человеческим усилием воли. "Доброе утро, сэр", выдавил из себя майор.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 Да, сер, признался мажор. Что вы делаете в таких случаях? Идите к Грищенко, он вам объяснит. Виктор? Но он, видимо, ещё спит, сер, и я не могу его будить, начал было Макдоу и Осиокси. Грищенко в одних трусах делал возле своей палатки приседания и выглядел до мерзения бодрым. Поймав взгляд Гумелёва, он приветственно замахал руками. Гумелёв в ответ показал большой палец. Идите, идите.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 Нам же главное взлететь, а за периметром никто контролировать машину уже не сможет. А тут Хардис и официально разрешил. Зря поили бедолагу. Вот послал Грищенко, пусть его похмелит. Сальцовым угостит. У него даже солёные огурцы, по-моему, есть из домашней контрабанды. Всё-таки выибел вертолёт. Нахмурился решётников, который был против перелёта к зоне 51 по воздуху. Константин Кириллович, а что делать? На машинах мы будем тащиться как улитки.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 В воздушное пространство на закрытой территории никто не совался. После того, как там наколотили разведчиков и позбивали гуманитарные транспортники. За это время те, у кого остались средства ПВО, явно расслабились. Не думаешь ли ты, что они там несут круглосуточное дежурство? Ну, услышат вертолет. Выскочит кто-нибудь со стингером или с джавелином, если он под рукой. Пока глаза продерет, мы уже из зоны видимости выйдем. «Твоими бы устами да мед пить, Андрей Львович!» «Хорошо!» А как ты продумал возвращение? Насколько я помню, у этой модели Сикорского дальность полёта как раз до базы Нельс. Во-первых, это всё же база ВВС. Там можно найти топливо. Во-вторых, ты помнишь нашу задачу? Ты сам мне её озвучивал. Вы должны будете уничтожить зону 51. Разумеется, помню. Вот именно, Константин. Не вывести, а уничтожить.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 Перед тем, как уничтожить базу, мы должны на неё проникнуть и вполне вероятно захватить, по правилу Гумелёва-Решетников, захватить с боем, и потом уже изучать то, что там находится. Вот поэтому нам и нужны все. Я понимаю, после гибели Дербенёва настроения изменились, но Дербенёв виноват сам. Он нарушил инструкцию, а потому сейчас летит в цинковом ящике в Москву. Мне его искренне жаль, но, по-моему, Только теперь люди поняли, что они не на прогулке. В каком-то смысле смерть Гербенёва даже помогла. Во время операции каждый будет стараться выжить. Решетников снова молчал, думал, сопоставлял. Гумелев поискал глазами майора Макдау, но не нашёл. Видимо, он уже проходил курс лечения в палатке Грищенко. Мимо с речёвкой проресили американские солдаты на бегу, отдав честь. Гумелев, памятуя давние правила, В пустой голове руку не прикладывают, просто помахал ладошкой. Ладно, Андрей, ты главный, тебе решать. Москва одобрит любое твоё решение, иначе сюда послали бы другого. И всё равно не перестаю тебе удивляться, уже извини. Зачем человек твоего положения, твоего уровня, твоего достатка, что ли, играет в индиану Джонса? Ты мог бы нанять профессионалов, рекомендовать кого-то другого, а ты сразу согласился. Видишь ли, Константин,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 Далеко не всегда получается так, как я хочу.